Зато прекрасно знаю, с кем развязался. Придется мне сменить номер кода. До свидания. То есть прощай. Надеюсь, что ты исчезнешь совсем, — крикнул закрывающимся створком кабины Илья. Я с трудом сдерживала эмоции. Спасибо. Бросилась я на шею любимого. Как ты? — беспокойно оглядел меня со всех сторон Илья. Она тебя не пыталась Побить? — побить. «Да я бы сделал ее одной левой», — игриво показал я мускулы. Илья засмеялся и пошел мыть руки. На ужин я подавала кара ягненка в кисло-сладком соусе, ценные вещи, особенно при свечах. И вечер прошел идеально, как и всегда. Вся прелесть настоящей любви заключена в том, что не через неделю, когда мы отпраздновали с Ильей Новый год, занимаясь любовью на полу под елочкой, Не через две, когда он все таки купил мне шубу до пят, не через месяц, когда к нам заявилась эта стерва Сильванова, мы не теряли друг к другу интерес. Ты не злишься, что я выдавливаю пасту с середины тюбика, смеялся Илья как-то утром. Я злюсь. Я страшно злюсь, радовалась я, глядя на него. Знаешь, кто-то сказал, что именно такие мелочи разрушают любовь. Можешь хоть вообще перестать чистить зубы. Я буду любить тебя вечно. «Правда?» — прищурился Илья. «А что, у тебя есть какие-то сомнения?» — поинтересовался я беспечно. Но ответ прозвучал. И хоть он прозвучал вполне легко, я дернулась, словно меня ударили по лицу. «Я уверен, что Селиванова не права. Насчет тебя». — заверил меня Илья. — А если права? Если бы я не посмотрела на тебя, не будь у тебя пентхауса, кабинета и золотого колья с рубинами, что бы ты сделал? Илья зло бросил пасту на полку и молча вышел из ванной. Я осталась одна. Что мне делать? Как интересно объяснить мужчине, что я его люблю безо всяких денег, если, во-первых... Я пользуюсь этими самыми деньгами. А во-вторых, такого рода объяснения делали все его женщины, не исключая, наверное, и Селиванову. Одними каре, ягненка, тут не отделаешься. Надо посоветоваться с товарищами, подумала я. Так оставлять это я не собиралась. Может, объявить голодовку? Или устроиться грузчиком в грузовой порт где тяжелым трудом зарабатывают на пропитание. «Как-то это все не очень», — помотала головой Наташка на Амберту. «Я поехала к ней утешаться, потому что на моих подружек с работы у меня возникла стойкая неизлечимая аллергия. Не помогал никакой супрастин». «А что делать?» «Сакраментальный вопрос. Покажи ему, что без тебя гораздо хуже, чем с тобой». «А как?» — уперлась я. «Потому что банальные фразы говорить может каждый, а вот что-то реально замутить, так это не допросишься». «Слушай, а может, надо чем-то его потрясти?» — округлила глаза Наташка. «Чем? Нажарить ему полтонны окорочков?» — вредничала я. «Или подарить миллион алых роз?» — загрустила она. «Только это дорого». «И вряд ли проконает», — кивнула я. «Мысли, как пчелы, разлетелись собирать нектар и не спешили возвращаться. Просто сидеть и пить чаю Наташке было, конечно, приятно, но бесполезно». «О, Катька, откуда ты?» — уперся в меня взглядом Наташкин братец. «А Ромка уж собирался тебя искать с милицией». «Что?» Потрясенно переспросила я. С чего бы? Как с чего? Ты уезжаешь перед Новым годом в летней одежде совращать какого-то мужика и исчезаешь. Это, конечно, вполне в твоем стиле, но прошло месяц уже. Братик волнуется? Нет, с чего это он волнуется, уточнил я. Меня хоть год не будет? Ему-то что? А, ну да. Там ему звонил кто-то. По поводу твоего развода. Там что-то решилось, как я понял. — Вот это да! — Так я что теперь, свободная женщина? — обрадовался я. — Ты у Ромки уточни, — предложил Наташкин брат. Я подумала-подумала и решила позвонить прямо в Америку Зотовой. И наплевать, что опять непонятно, сколько там времени. Но оказалось, что в Вашингтоне утро... «Катя, как хорошо, что вы позвонили. Я уж и не знала, где вас искать. Мы закончили ваше дело. Все решилось на первом же слушании», — затарахтела Елена. «Правда?» — обрадовался я. «И как отлично удалось договориться, так что поздравляю со свободой. Мне только надо как-то вам переслать копию решения суда и его перевод на русский язык. Дайте адрес». Как всегда деловито отрапортовала Елена. «Высылайте Полянскому. Я живу у него. Пока, во всяком случае, огорошила я Елену и повесила трубку. И позвонила Илье. Надо порадовать любимого. Милый, Зотова закончила бракоразводный процесс. Я стала свободной женщиной. Как же я тебе благодарна, что поздравляю. Холодный, как когда-то сказал он. Я немелый. «Что с тобой? Ты на меня сердишься?» — выдавила я. «Господи, только не надо хранить достоинство Это меня до добра не доведет». «Ты намекаешь, что теперь нам надо бы пожениться?» — спросил Илья. «Я вижу, труды Селивановой не прошли даром», — ехидно ответила я. «Значит, теперь будем делать из меня корыстную стерву?» «Ну что ты?» — послышал с трубки. Ради того, чтобы проверить твои чувства, я не готов разориться, а ведь это единственный способ проверить их. «Тогда до вечера?» — ласково спросила я. «Ага», — был ответ, и мы одновременно повесили трубки. «А с Ильей не будет легко», — поняла вдруг я. «Он может оказаться и ревнивцем, и придирой, может завалить меня обвинениями, которые я буду снимать с себя всю жизнь». Но, с другой стороны, я так люблю его, что даже сейчас, когда страшно злюсь и готова разорвать на куски, я все же склоняюсь к тому, чтобы решить все мирным путем. Пойду домой с белым флагом. Буду годами доказывать чистоту намерений, если понадобится. Пущу в ход тяжелую артиллерию в виде толпы деток, похожих на моего принца, как две капли воды. А пока... Устрою-ка и правда не стандарт. Например, надо разрисовать белые стены в прихожей акриловой краской, написать «Я люблю тебя, Илья», по кругу, от окна до окна. Или накуплю огромных фикусов и кактусов и сделаю зимний сад в виде того же текста. Место под этот сад есть на втором этаже. Там много света. Но пока кивнула Наташка, растерянно глядя, как я, слово не говоря, стала собираться. — Ага, — рассеянно ответила я. По дороге к метро я продолжила обдумывать свою мысль. Прикидывала, во что обойдется мне покупка фикусов и какими красками и цветами писать буквы на обоях. И, конечно же, пыталась представить, что именно подумает и скажет Илья, когда узрит исписанную красками прихожую. «Ты сошла с ума!» — воскликнет он. А я отвечу — «От любви к тебе! Вот будет здорово!» Однако некрасиво как-то покупать его сад за его же деньги. А моих у меня уже почти нет. Карточка Ситибанка давно разошлась. на всякие мелочи типа коры ягненка. Впрочем, надо точно знать, на что я могу рассчитывать. Посмотрим, посмотрим. Я добралась до дома. Надо же, особняк Лайана я и за год не смогла так назвать, а здесь через месяц уже привыкла. Проскользнула мимо Ильи в кабинет, а я обиженная, так что, может, я демонстрирую свои чувства и поэтому не подошла с поцелуемой. и влезла в сервер Сити-банка. «Введите пин-код», — отозвалась Железяка. «Нет проблем. Я, высунув язык, ввела нужные цифры». «Добрый вечер, Екатерина Викторовна», — залюбезничал экран. «Какую операцию желаете совершить?» «Узнать баланс», — нажала я на ссылку, и остолбенела. В башке последовательно прозвучали две мысли. Первая — «Этого не может быть». Вторая — «Только бы не завизжать». Дальше мысли кончились. Я закрыла себе рот, кусая до боли пальцы. Елена Зотова сделала все, что обещала. «250 тысяч долларов» — скромно высветился мой баланс. Я перепроверила 10 раз. Зашла заново в интернет, ущипнула себя за щеку, все верно, 250 тысяч долларов и то года жизни с Лайаном и нескольких месяцев труда адвоката. Плата за неоплаченную вовремя страховку. Значит, если я все правильно помню и мой склероз меня не подводит, Лайан потерял 500 тысяч. Потому что половину... Елена должна была оставить себе. Или это вся сумма, а я должна рассчитаться с ней сама. Я испугалась. Если я накуплю кактусов на все деньги, а потом не смогу расплатиться с адвокатом, будет казус. Придется звонить опять. Надеюсь, там не ночь. Елена? Да, Катя. Что-то не так? Она разговаривала рассеянно, наверное, работала за компьютером. Я насчет денег на счету. Дошли? Сразу же дернулась она. Да. А это все мне? затаила я дыхание. Конечно, я же обещал, усмехнулась Елена. И как он? Не смогла я удержаться. Кто? Лайон? Ну, он вполне счастлив, что так легко отделался. У нас тут были целые волнения на тему вашего случая. Одна журналистка даже статью тиснула в Вашингтон-Пост. Вот про ныры «Спасибо вам за все!» — искренне пробормотала я. «Привет по Парянскому!» — игриво закончила Елена. «У него здесь не осталось больше девушек в таком положении, а то нам такие сотнями нужны». «И так я богата». «Кто бы мог подумать, что все так обернется?» «Я не знала. Мир устроен таким образом, что в нем радость легко оборачивается горем». а горе приносит тебя к счастью, как на горных лыжах. Компьютер погас и выдал на экран тысячи звезд, знаменитое звездное небо Билла Гейтса. А в соседней комнате, вернее, через пару комнат по коридору, возмущенный Полянский иступленно смотрит новости, делая вид, что до меня ему и дела нет. Я вспомнила, как прекрасна была вчерашняя ночь, Улыбнулась и решила залезть еще на пару сайтов. Для чего еще и нужен интернет, как не оценивать ваши самые безумные и смелые мечты? Моя мечта навскидку потянула тысяч так на 100. Я списала адреса, закрыла компьютер и пошла к надутому Полянскому. «Ты спишь?» «Сплю», — бодрым злобным голосом ответил он и плотнее укутался одеялом. «Неприступная крепость». Ну да мы и не такие брали. «Спокойной ночи, малыши!» — успехнулась я и уснула сном младенца. Бессонница — это не то, что способно испортить мне жизнь. Наутро я помчалась туда, где уверяли, что все можно сделать на три счета. А если доплатить еще, то на один». К обеду все было готово, как я и хотела. Осталось узнать, где сейчас находится Илья. «Скорее всего, он в офисе», — я уточнила у секретаря. Она уже перестала меня игнорировать и стучать мне по мозгам дыроколом. «Уважительных отношений у нас еще не было, но вражеские сошли на нет». «Да, он в офисе. И вроде как никуда не поедет». «Тогда я еду», — кивнула я, — и направилась со своей свитой к зданию нашего офиса. Стоял прекрасный январский день. Хоть и было морозно, но солнечный свет, голубое небо и прозрачный воздух создавали прекрасный антураж. «Сюда?» — спросил меня молодой человек с непроницаемым лицом. «Удивительно, как можно все время сохранять выражение «это все не мое дело». «Ага». Улыбнулась я, осмотрелась на предмет не вписывающихся в интерьер деталей. Таковых не имелось. Подняла глаза и нащупала взглядом окно Ильи Полянского. Недалеко на самом деле. Второй этаж. Удобно смотреть. Удобно орать. Ну что, пора? Совершу-ка я самый безумный и глупый поступок в своей жизни. Илья. Полянский. Ау! Ау! Отзовись. «Илья, выгляни в окошко, дам тебе горошку», — заорала я, привлекая заинтересованные взгляды прохожих, которые без того не обходили меня своим вниманием, если учесть, откуда именно я орала. «По-лян-ски, по лян по лян Это не мо дело, еще активнее демонстрировал себя мой попутчик.